Глава 19 Во дворе мальчишки играли в снежки. Мужчина в старомодной шапке петушки откапывал из-под снега машину. Две старушки угнездились на очищенной лавочке у подъезда. Все выглядело бы обычным, даже обыденным, если бы не татуированная змея вокруг почерневшей руки, до сих пор стоявшая у Марка перед глазами. «Судя по внешнему виду, Черных умер не вчера» заявил Аркадий Семенович, который вызвался приехать сразу же после звонка Марка и теперь спустился из квартиры во двор. Жадно глотнув свежего воздуха, он пояснил. «Подышу, пока дежурный следак заканчивает осмотр. Хорошо, еще дверь в квартиру была плотно закрыта, а то провонял бы весь подъезд». Марк закурил вторую сигарету и вдохнул дым, пытаясь заглушить запах гнилой плоти, крепко засевшей у него в носу. «Да уж, обогреватель постарался по полной». «Так и есть, процесс разложения сильно ускорился», — подтвердил капитан. «Тело даже не остыло, только нагрелось. Надеюсь, эксперты установят хотя бы приблизительную дату смерти. а времени уже молчу». Он засунул руки в карманы и несколько раз перекатился с пятки на носок. «Один замерз, другой почти сварился». «Страшно представить, в каком состоянии мы найдем Ерохина». «И эти трое между собой как-то связаны», — пробормотал Марк. Он никак не мог избавиться от мысли, что где-то они уже засветились, и именно в таком составе. «Только где?» «Бизнес, работа, старая дружба. Пока мы ходим по кругу. Слушай». Аркадий Семенович с надеждой посмотрел на Марка. «Можешь как-то деликатно семье Ерохина о его друзьях сообщить?» «Ладно», — нехотя согласился тот. Потом махнул сигаретой в сторону дома. Успел Черных допросить? «Да, еще на той неделе. Но толку-то?» Про разговор на лестнице сказал, мол, фильм какой-то с Потаповым обсуждали. А о причине ссоры с Ерохиным будто бы и не в курсе. «Что насчет трудоустройства Потапова?» Капитан пожал плечами. «Якобы Ерохин помогал старому другу. Потапов долго не мог найти работу, и, чтобы стаж не прерывался, формально устроился к Ерохину, а сам брал всякую левую подработку. Вообще, Черных скользкий был типчик. На каждый вопрос готовый ответ. Да, видно, и он кому-то дорогу перешел». Марк приподнял брови. «Ты по-прежнему считаешь, что это месть?» «А что еще?» Капитан нахмурился, изучая мыски своих ботинок. «Вон как с ними жестоко расправляются и следы умело заметают. Оба трупа пока без точного времени смерти». Он перевел взгляд на дорогу. «О, вот и труповозка!» Из подъехавшей газели без окон вышли два дюжек санитара. Выгрузили носилки и двинулись в подъезд. Старушки уставились на визитеров, Потом дружно поднялись с лавочки и засеменили следом. «Есть новости по Потапову?» — спросил Марк, воткнув окурок в полную снегоурну. «Кое-что выяснили. 14 февраля, около восьми вечера, ему позвонили с таксофонов Сверчкова. Жене он тогда сказал, что поехал на ночную подработку. Быстро собрался и ушел». «Получается, его могли убить в ту же ночь?» Да. При сильном морозе к утру Потапов был бы уже мертв. К тому же в его крови нашли остатки этанола. Это ускорило процесс переохлаждения. «И с кем же он пил?» «Правильно мыслишь. Возможно, со своим убийцей», — подтвердил капитан. «Сейчас к местным присматриваемся». «Продавщицу уже опросили?» Марк вспомнил разговорчивую Людмилу. какой еще продавщицу?» которая в Сверчковском магазине работает. Таксофон висит как раз на углу. Вряд ли им часто пользуются, так что она могла кого-то заметить. Аркадий Семенович поморщился. «Честно говоря, пока не успели. Может, ты съездишь, а? Чтобы моих ребят лишний раз не гонять». «Съезжу», — согласился Марк, и капитан благодарно кивнул. «Кстати, не знаешь, кто опечатал Ерухинскую дачу?» Родные туда попасть не могут. Капитана озадаченно на поскреб подбородок. «Может, участковый?» «Уточню». Марк проводил взглядом укутанного по самые глаза курьера на скрипучем велосипеде и задал мучивший его вопрос. «Аркадий Семенович, что со статьей делать будем? Переписывать в свете новых обстоятельств? Или...» Тот сдвинул шапку на затылок и почесал макушку. Но раз уж зашла речь... В общем, начальство пока что заднюю включило. Понимаю, он обещал тебе, но сам видишь, все очень серьезно. Тут уже не до прессы. Тут надо серийного убийцу ловить. Найдем его, найдем и Ерохина. Или то, что от него осталось. Ну и со статьей давай-ка повременим». Марк примерно так и думал. «А ведь об этом придется сообщить главреду» для которого любые доводы и здравый смысл не играли никакой роли. Мартышке и той проще объяснить таблицу умножения, чем достучаться до Нумеровского. Однако условия сделки уже не отменить.